Глава 38. Аркангас отчитался, что он лично увел Викторию. Блейдену стало легче после этой новости, но все равно что-то внутри не отпускало его. Он объяснил свое волнение тем, что сейчас ему предстоит столкновение с сильным и хитрым противником. Нужно действовать. Незаметно для всех он исчез из бального зала и переместился в зал с алтарем. Встав в тени, начал ждать. И дождался. Он вошел. Тот, кто именует себя граф Орхил. Блейден не сомневается, что это вымышленное имя. Хм, всмотревшись в лицо врага, он его вспомнил. Это тот самый трус, который при разговоре лепечет и бормочет что-то невнятное, чем ужасно раздражает всех вокруг. Он всегда казался Блейдену странным, но безобидным. Орхил допущен ко дворцу. Он не имеет доступа в совет. Он хорошо устроился. Неприметный, хитрый и двуличный. Настоящий шпион. Виктория, злобно зашипел свет, Блейдена передернула от его презрительных интонаций. Это так он разговаривает с девочкой, которая ради его амбиций рискует своей жизнью и свободой. вспомнили следы побоев на лице девочки. Блейд даже не сомневается в том, что их нанес этот нечестивец. Кулаки зачесались от желания сделать с ним то же самое, только раз и в десять сильнее. Где ты, паршивка? Вновь рявкнул свет, и Блейден вышел из тени. Его сложно перепутать с девушкой, поэтому лицо врага изумленно вытянулось. Повелитель тьмы расплылся в улыбке. Ему удалось застать шпиона врасплох. Виктории здесь нет, медленно с паузы, после каждого слова, произнес Блейден. И не будет, припечатал он. У шпиона нервно дернула щека. Хоть его лицо и скрыто маской, все эмоции читаются как раскрытая книга. Он растерян. Его застали врасплох. Защитные линии зала заработали живым. Свет отсюда не выйдет. Он сам это понимает. Блейден заметил, как тот попытался просканировать магическую клетку которая опутала зал и усмехнулся. Неожиданно свет сделал резкое движение рукой, за секунду сформировав силовой шар. В следующее мгновение он уже летел в Блейдена. Повелитель тьмы выставил вперед раскрытую ладонь, и шар разбился о невидимую стену. Блок у Блейдена отработан до автоматизма. «Спасибо наставникам в академии!» «Слабовато!» – хмыкнул Блейден. «Как он и думал, в прямом противостоянии шпион не выстоит. Попробуй еще раз!» Свет начал судорожно искать выход из ситуации. Бросив на Блейдена взгляд, полный ненависти, попытался атаковать свою клетку. Ударил по ней сверкающей молнией силы Света. Снова не вышло. «Мой совет, сдайся сам, и я, так и быть, казню тебя быстро», лениво сокнул Блейден. «Ты думаешь, убив меня, решишь все проблемы?» попытался заговорить ему зубы шпиона. «Я думаю, что выбив из тебя все, что ты знаешь, я решу многие вопросы», – парировал Блей и подмигнул своему узнику. «Разговор не клеится, а потому нужно его заканчивать». Не сказав больше ни слова, повелитель тьмы создал сети струн тьмы и швырнул ее на похитителя Виктории. Он ответил за все похищение, заговор против короны. Казнить его? Блейден сделает это лично. Но только после того, как выбит из этого мерзавца, все до последней капли. Кто отдавал приказы? Кто им руководил? И как ему удавалось так долго оставаться в тени? А? Свет закричал от боли, когда сеть упала на него приглаждая к земле, лишая его даже шанса использовать свою магию. Блейден слегка поколдовал над Сетью, добавив в нее капельку заклятия боли. Его узнику полезные такие методы воспитания. Но то, что случилось через минуту, Блейден никак не мог предвидеть. В тот момент, когда он тащил своего поверженного противника в сторону портала, волоча его по земле как зверя, его собственные ноги оказались опутаны плетью. «Эй!» — раздраженно рявкнул Блейден, обернувшись. «Это что за шутки? Кто посмел проникнуть в зал?» Он отдал строгий приказ никому не входить и никого не впускать. «Кто здесь?» Ответа не последовало. Вместо этого еще один трус, притаившийся где-то в тени, затянул плеть на ногах повелителя еще сильнее. «Хаос!» Блейз сделал легающее движение ногой, сбрасывая с себя раздражающие путы. Почти получилось, но невидимая веревка, пронизанная магией, вновь запуталась в его ногах, словно змея. Странно, его будто пытаются отвлечь. Блейден хлопнул в ладоши, и сеть, в которой барахтался свет, взмыла под потолок, унося за собой свою жертву. Он оказался в магическом мешке, как животное в ловушке охотника. «Кто ты?» — властно спросил Блейден. Его низкий голос прокатился по залу. Эхом отразился от стены, растворился в темноте зала. «Покажись!» Присев на корточки, он рукой сорвал со своих ног плеть и зажал между пальцев. «Неплохо!» — похвалил он, одобрительно кивнув. — Такой игрушке не нужен хозяин, который будет ее направлять. Достаточно лишь указать на жертву, а дальше она сама сделает всю работу. — Хорошая работа! — Блэй поднял голову. — Выходи давай, поговорим. Мне не о чем с тобой разговаривать. Последовал эмоциональный ответ. «Очевидно, это юноша пылкий и неопытный». «А я так не думаю», — спокойно ответил Блейден. «Ты талантлив, у тебя есть хорошие задатки. Мне нужны такие люди. Я готов закрыть глаза на твои прегрешения, если согласишься работать на меня». Повисла тишина. Мальчишка не нашелся, что ответить на такое предложение. А светы вовсе перест... барахтаться в сетях. Блейден сделал ход конем. Зачем же пускать в расход столь ценный материал? Свои взаимные обиды они обязательно выяснят позже. Но лично не должно мешать делу. Ни за что, горячо выпалил парень. Заря, хмыкнул Блейден, мог бы сделать прекрасную карьеру артефактора. «Я ненавижу тебя», — выпалил юноша очень искренне. Блейден изумленно вскинул брови. «Чем же я перед тобой провинился?» В голосе повелителя тьмы засквозил холод. Вспомнился тот подлый удар в подворотне. А затем избиение ногами. Впрочем, избиение — это сильно сказано. Скорее, детские пинки ногами. «Ты подлец! Ты обидел Вику! Я видел, что ты сделал с ней в том переулке, урод! и бил ее после свадьбы! Я вижу, как ты смотришь на нее! Я прекрасно понимаю, что ты сделаешь с ней, как только поймаешь! Этого не будет!» — презрительно выплюнул юнец. Блейден даже не нашелся поначалу, что ответить на эту тираду. Этот щегол видит в Блейдене угрозу для Виктории. В нем кипит не ревность, а именно страх за свою подругу. Неужели со стороны все выглядит так, будто Блей плохо обращается с этой девочкой? Это никуда не годится. Не понимаю, что за бред ты несешь, но побой на ней... «Оставили не мои руки!» – с нажимом ответил Блейден и понял, что попал в точку. Слух уловил досадливый выдох. «Ага, понимает, что в их среде Виктории точно не грозит хорошее обращение. В чужом глазу соринку видит, в своем не замечает и бревна. Это ведь он сделал!» Блейд поднял взгляд к потолку, под которым висит притихший шпион и похититель детей. «Он!» – сдавленно крякнул юный артефактор. «Почему же ты ее не защитил?» Голос Блейдена стал ледяным. «Такой искусный мастер и не смог вступиться за девушку?» «Не смог», — выдохнул парень после паузы, будто вынес приговор. «Я человек слабый, сильными мира, всего бороться не умею». В его голосе прозвучало что-то такое, что Блейден интуитивно понял. «Парень рос без отца. Его можешь забрать. Очевидно, парень имеет в виду Света. Ах ты, тварь!» — не сдержался похититель детей. А чего он ждал? Если он плохо обращался с ребятами, то неудивительно, что при первой же возможности они его предали и намеренно сбежать. Что Вика, что ее напарник. Но ни меня, ни Вику ты не получишь, снова пылко заявил парень. «Вику я уже получил», – устало вздохнул Блейден. «Ты ведь даже не знаешь, что твоя подруга перешла на сторону тьмы». «Она согласилась рассказать обо всем, что вы делали, взамен на мою помощь». «Тебе я предлагаю то же самое, но с оговорками. Ты совершил тяжкие преступления. Чтобы искупить их, тебе придется постараться». Повисла пауза. Блейд физически ощущал напряжение, исходящее от невидимого собеседника. «Где Вика?» – выпалил он с неподдельным беспокойством. Боится за нее, переживает. Как ни крути, дружеские качества у парня на высоте. «В моих покоях», – спокойно ответил Блейден. «Зря он позволил себе быть откровенным. Он не раз участвовал в переговорах, переманивая к себе даже враждебно настроенные племена. Главное правило, которое Блейден вывел на основе своего опыта – быть честным. Хочешь верности – будь честен, но, наверное, для любого правила существует исключение. В него полетело силовое заклятие. Чистая магия без принадлежности какой-либо стихии врезалась в успешно выставленный блок. Сверкающие искры рассыпались по залу, на несколько секунд осветив тяжелый мрак тьмы. Эту бы энергию да на пользу людям покачал головой Блейден. «Не смей трогать ее!» С истеричным воплем Юнец бросился на повелителя тьмы. Увидев, что парень растерял контроль над невидимостью, Блей закатил глаза. «Нельзя же быть таким импульсивным!» «В самом деле!» В тот момент, когда отважный защитник приблизился к повелителю тьмы в попытке атаковать его, Блей перехватил мальца и взял его голову в захват. «Последний раз тебя спрашиваю. Согласен принять мою помощь?» Подвел черту он. «Я лучше умру!» просипел малолетний дурак. Блейден разочарованно хмыкнул. Если этот паренек дружит с его женой, то в их семейной паре начинаются проблемы. С одной стороны, долг, с другой зарождающиеся отношения с молодой женой. Блейдену и так предстоит объяснять Виктории, что отныне она никуда от него не денется. А тут еще этот самоубийца. С этим у тебя проблем не возникнет, совершенно беззлобно заявил ему повелитель тьмы. Он уже начал плести сеть, чтобы обезопасить талантливого недоумка от необдуманных поступков. Но тот решил вновь его удивить. Блейден услышал тихий хлопок, будто малец откупорил бутылку. Он хотел было пошутить, что тот решил выпить за встречу, но тело наполнило тяжелая слабость. Блейден покачнулся, он даже сам не понял, как так вышло, что парень высвободился из-за захвата. Прошло всего несколько секунд, а из повелителя тьмы словно выкачили половину всей его энергии. Он не только ослабел физически, Но и магия начала исчезать, будто вылетает в невидимую трубу. Что? Не ожидал? В поле его зрения появился юный талант. Совсем молодой парень, кудащавый, живыми, горящими глазами. Даже такого, как ты, можно лишить силы. Он потряс перед Блейденом круглым артефактом. Сразу остро почувствовался ток силы именно в этот пульсирующий медальон, который умещается на ладони. «Идиот!» – отчаянный возглас из-под потолка. «Его нужно активировать возле алтаря. Кретин!» – отчаянный крик света. Похоже, парень нарушил планы этих ребят. Хоть силы и оставили Блейдена, он сохранил способность соображать, что может вытянуть силу из сильного мага или артефакта. Накопитель, но очень сильный. Он быстро сложил 2 плюс 2. Похоже, что Малец сумел завладеть частью энергии Повелителя Тьмы. Он бросил взгляд на алтарь, который по-прежнему сиял своей превзойденной темной магией. Главное, чтобы не тронули главную святыню. Ассамблей легко справится с воздействием накопителя. Действительно, идиот, протянул Блейден, стараясь стоять на ногах ровно и не терять лицо. Накопитель служит лишь временным хранилищем, и ни мою силу, ни тем более силу алтаря надолго не удержит. А мне и не нужно надолго, зашипел артефактор. Убью тебя и дело с концом, заявил он. Глаза его блеснули сумасшествием. Ну-ну, попробуй усмехнулся Блейден. «Уж в чем-чем, а в смелости этому парню не откажешь. Он прекрасно осознает свою физическую слабость и с лихвой компенсирует ее хитростью и искусностью своих изделий». Юнец бросил на Блейдена подозрительный взгляд и вдруг достал кинжал. «Как страшно!» — состроил рожицу Блейд. Мальцу не вдомек, что на Повелителе Тьмы всегда находится плотный защитный контур, который оберегает его от любого оружия. Кинжалы, стрелы, тротики. ничто не может коснуться его тела и причинить вреда. Даже если накопитель высосет из него всю магию без остатка, всегда остается базовая основа, подпитываемая силой Тьмы. Пока жив алтарь, враги не причинят Блейдену вреда.